Глава двадцать девятая Продолжение семейного ужина — Какие капиталы? — Белла перевела взгляд на отца. — Вы говорите о моем преданном? — О нем и о наследстве. Бесцеремонно вмешалась мать. Белла сделал еще одну попытку, Эдвард. Нам нужно... — Что это за наследство? — медленно переспросила Белла. — Понимаешь, милая, это наследство от твоей двоюродной бабушки Мари, — объяснила ей мать. — Я не знаю ни о каком наследстве, — покачала головой Белла. — Я уверена, что тебе говорили о нем, — нахмурила леди Свон, хотя в действительности до сих пор это не имело никакого значения. — Не будете ли вы так добры освежить мою память? — в голосе Беллы зазвучали резкие нотки. — Твоя двоюродная бабушка Мари никогда не была замужем, — Правда, я всегда удивлялся, как ей это удалось. После ее смерти осталось приличное состояние. Начал граф Свон. Ей было очень приятно, что мы назвали тебя в ее честь. Изабелла Мари Свон. Поэтому она оставила тебе свои деньги. Точнее, не тебе, а мужчине, за которого ты выйдешь замуж. Я уверен, что она сожалела о том, что не вышла замуж. И думала, для тебя так будет лучше. Чарли скривился, осознавая, что сейчас начнется. — Лучше? То есть таким образом она собиралась сделать мое замужество более приятным? — Белла смотрела прямо на отца. — Значит, недостаточно просто продать меня, чтобы выполнить условия делового соглашения? Вы должны предложить еще и... вознаграждение? Ее взгляд метнулся к Эдварду. — Ты об этом знал? — Я... Я знал, — поспешно сказал его отец. — Ваш отец рассказал мне об этом сразу же. Как только мы договорились... Заключить этот брак между вами. Эдвард об этом ничего не знал. Не знал вначале. Вначале? Не веря собственным ушам, Белла смотрела на Эдварда. Вначале? Когда ты делал все, чтобы избежать этого брака? Да, это было вначале, но... Ты знал об этом в Брайтоне? В Брайтоне? Переспросила Леди Свон. Какое отношение ко всему этому имеет Брайтон? Нет. Отрицательно покачал головой Эдвард. В Брайтоне я ничего не знал. — Причем тут Брайтон? — не унималась Рене. — Леди Свон, вам вовсе не обязательно знать о Брайтоне. Аккуратно, но твердо заявила Элис. — Нет, конечно. Тогда ты ничего не знал. В Брайтоне ты был слишком озабочен тем... Белла прищурилась. — Чтобы соблазнить Розали Хейл. — Не меня. — поторопилась вставить мисс Хейл. — Другую Розали Хейл, — уточнила Эмметт. «То есть Беллу?» «Принцессу», — прокомментировала тетя Лавиния. «Существует еще одна, Розали Хейл поинтересовалась Виктория. «Как захватывающе все закрутилось!» «Помолчи, Виктория!» — оборвала ее Эсми. «Я не пытался соблазнить Розали Хейл с негодованием возразил Эдвард. «Да?» — Белла, не отрываясь, смотрела на него. «А как расценивать твои слова?» Мне бы очень хотелось бы нанести вам визит, как подобает, мисс Хейл. Я увижу вас в Лондоне, мисс Хейл. Я обещаю следить за собой и не обнимать вас за египетскими статуями, мисс Хейл, — передразнила его голос. — Ах, он обещал! — не удержалась от замечания Виктория. — Мои намерения были честными. Эдвард на секунду задумался. — Абсолютно честными. — Ха! — фыркнула Белла. — Ты меня целовал! Я бы сказал, что это ты целовала меня. — Он ее целовал? Где? — В губы, — усмехнулась Элис. — По свидетельству очевидцев. — В Брайтоне, — уточнил Джаспер, закатив глаза и улыбнувшись Элис. Та, поняв оплошность, покраснела. — Белла, я узнала о деньгах только за день до того, как пришел к мисс Хейл, вернее к тебе. Тогда я узнал, что мне необходимы деньги, огромная сумма денег чтобы спасти все, ради чего я трудился. Я понял, что у меня нет выбора, и мне придется жениться на леди Белли, которой, как оказалось, была ты. — Но я еще должна была согласиться выйти за тебя замуж. Белла покачала головой. — Ты в музее и на полу знал. — Я ничего не слышала о музее, — проворчала Рене. — И в тот вечер, когда я пришла увидеться с тобой, Белла едва не задохнулась. — Тогда ты все знал. Пора было заканчивать с этим. Эдвард решил, что с него достаточно. Он вовсе ничего такого не делал. «Кстати, о том вечере, Белла. Ты тогда уже знала правду? Знала, кто я на самом деле? Знала до того, как мы...» «Боже мой! Я так и думала, что это только вопрос времени!» — простонала графиня Свон. «До того, как что?» — наивно спросила Виктория. «Я совершенно точно знала, кто ты такой». Шоколадные глаза Беллы горели гневом. — Ты внушила мне, что влюблена в Джаспера. — Джаспера? — едва слышно произнесла шокированная леди Свон. — Не меня, — немедленно уточнил Джаспер. — Другого Джаспера, — добавила Элис, удивляясь абсурдности ситуации. — И ты сделала это специально, потому что знала, что это сведет меня с ума, — заметил Эдвард. — Но ты же меня не поправил, верно? «И это несмотря на то, что имел возможность это сделать? Ты заслуживаешь того, чтобы лишиться рассудка, а твои письма...» По выражению глаз Беллы стало ясно, что она сделала для себя открытие. «Письма, которые можно датировать тем временем, когда тебе стало все известно о деньгах, по характеру разительно отличаются от предыдущих». «Хотя бы письма были». Сокрушительно покачав головой, произнес Чарли. «Они стали более...» «Любесными!» — она буквально выплюнула это слово. «Даже интересными!» «Прошу прощения за то, что старался исправиться!» «Исправиться?» — она с отвращением фыркнула. «Белла, ты упускаешь один очень важный момент!» Эдвард стиснул зубы. «Да? И что это такое?» «Дело в том, что я узнал о наследстве за день до того, как открыл, что женщина, в которую я влюблен, на самом деле...» Та самая женщина, на которой мне необходимо жениться. И, по-твоему, все это следует считать приемлемым? Нет, приемлемым и даже превосходным. Можно считать то, что, несмотря на решения наших отцов, несмотря на игры, которые мы вели, мы полюбили друг друга. Опершись руками о стол, Эдвард наклонился к Белли. Я люблю тебя. Ты любишь меня. Деньги к этому не имеют никакого отношения. «Что ж, отлично!» Она через стол наклонилась к Эдварду. «Тогда откажись!» «Отказаться от чего?» Он в упор смотрел на нее. «От наследства!» Она отвечала ему таким же взглядом. «Если ты действительно хочешь жениться на мне, по причине никак не связанной с деньгами, откажись от них!» «Прекрасно!» Огрызнулся он. «Если это докажет, он не может!» «Отец Эдварда...» сокрушенно покачал головой. — Я понимаю, все это очень огорчительно для настоящей любви, но, к сожалению, Леди Белла, он не может отказаться от денег. Люди, поверившие ему, многое потеряют. Возможно, если бы не фактор времени, Эдвард мог бы поступить благородно и исполнить вашу просьбу, но в данный момент у него нет выбора. — Он будет разорен? Белла взглянула на отца Эдварда. — Боюсь, что так. — Хорошо. Все впрямо. Белла глубоко вздохнула. Со стороны она выглядела удивительно спокойно, но внутри у нее все сжалось от страха. «Мистер Каллин, вы заключили бы с моим отцом это деловое соглашение, если бы я отказалась от брака с вашим сыном?» Отец Эдварда перевел взгляд с Беллы на сына и обратно, а затем кивнул. «Да, леди Белла, заключил бы». «А я нет», — решительно заявил граф Свон. Брак — условия с моей стороны, а не со стороны мистера Калина. Дорогая моя дочка, ты замечательная и самостоятельная. Я всем в тебе восхищаюсь. Но с каждым годом ты идешь все дальше по дорожке, которая приведет тебя к судьбе моей тети. Она умерла несчастной и одинокой. Не хочу, чтобы твоя жизнь проходила без человека, с которым ты можешь ею поделиться. — А если я откажусь? — Если ты откажешься, я не стану деловым партнером мистера Калина. Мои предприятия разорятся... Больше не будет лишних денег на путешествия или что-либо другое. Крафсвон впился взглядом в дочь. «Мне нужно, чтобы ты спасла нашу семью, но еще больше мне нужно, чтобы ты спасла саму себя. Не знаю, как все это получилось». Его голос потеплел. «Все так запутано, но этот человек несомненно любит тебя. И всем нам здесь ясно, что и ты неравнодушна к нему. Думаю, он замечательный молодой человек. И независимо от того, что между вами произошло, Мне не хочется, чтобы он разорился. И я не хочу, чтобы ты позволила гордости разрушить то, чего тебе всегда хотелось и чего ты не надеялась найти. — Значит, тогда у меня и в самом деле нет выбора. — Белла, — заговорил Эдвард, — пожалуйста, выслушай. Вытянув руку, Белла остановила его. — Я обвенчаюсь с тобой так скоро, как только можно будет это организовать. Уверена, существуют способы все сделать быстро. Она взглянула на отца. Он кивнул. Белла снова перевела взгляд на Эдварда. — Однако я не поеду с тобой в Америку. И за исключением необходимой церемонии больше никогда не намерена видеть тебя. Ее вежливая улыбка никак не соответствовала слезам в глазах. И Эдвард почувствовал, что его сердце готово разорваться. — Всего доброго! Отрывисто кивнув, она направилась к двери. — Белла! Эдвард бросился за ней, но Элис схватила его за локоть. «Думаю, лучше мне поговорить с ней». Она встала и поспешила за подругой. За ней со стола поднялась Розали. Эдвард остался стоять. Что натворил? Если бы он не был так глуп, то положил бы конец этой путанице раньше, сказав Белле о наследстве. Если бы он не стал продолжать игру, Белла уже сейчас... Была бы в его объятиях, но теперь у него не осталось времени все исправить. «Итак», — весело объявила Виктория, — «по-моему, нужно готовиться к свадьбе».